Наслаждайтесь деньгами. Глава 59. Благодарность и деньги. Если вы читали книгу «Наука быть богатым», то наверняка знаете, что благодарность – мощный способ привлечения денег. Давайте посмотрим, как это работает. Я наблюдаю, как многие люди сейчас изучают новые подходы к деньгам, например, по фильму «Секрет», стараясь быть благодарными за деньги, которых ещё не получили. Однако у них плохо получается, потому что сложно почувствовать истинную благодарность, пока деньги на самом деле не появились на банковском счёте. Совет сам по себе неплохой. Если вы по-настоящему можете представить деньги на счете или то, как вы с удовольствием их тратите, еще до того, как они у вас появились, то это точно может привлечь деньги к вам. Но только если вы абсолютно искренни и у вас нет подспудных сомнений в том, что такой способ работает. Обычно это возможно, когда у вас уже есть какое-то количество денег, и вы можете полагаться на свой опыт и определенный непрерывный приток дохода. Это будет давать вам уверенность в том, что способ работает. Но новичкам, тем, у кого изначально ресурсов очень мало, будет гораздо сложнее использовать такой способ. То же самое касается и тех, кто потерял уверенность в себе вследствие пережитого, финансового краха. Первый вопрос. Как можно испытывать благодарность за то, чего еще не имеешь? Звучит парадоксально. Но давайте попробуем взглянуть на это с другой стороны. Представьте, что вы что-то очень хотите. Это чувство можно представить в виде крючка, прикрепленного к вам леской. Крючок цепляется за желаемую вами вещь, и если вы продолжаете хотеть и верить, что обязательно ее получите, то крючок будет тянуть ее к вам. Если вы хотите эту вещь, но говорите себе, что не можете ее получить, то буквально перерезаете леску между вами и крючком. Крючок все еще там, но ниточки, связывающие вас с этим крючком, с желаемой вещью, уже нет. Именно поэтому вы не в силах притянуть к себе эту вещь. Точно так же действуют сомнения. Леска будто теряет напряжение. Желаемая вещь не может стать ближе к вам, и ничего не происходит. Конечно, крючок и леска всего лишь образные понятия, но они очень точно описывают то, что происходит на энергетическом уровне, когда внутри вас рождается желание. Итак, следующий вопрос в том, как ускорить процесс притяжения, чтобы быстрее получить желаемое. Здесь и включается благодарность. Когда вы верите, что должны что-то получить, со временем вы обязательно это получите. Чем больше у вас будет опыта, тем более мощно вы сможете использовать этот подход, и тем скорее будут осуществляться ваши желания. Однако, если вы позволите себе не просто верить, что получите желаемое, но еще и быть искренне благодарным за то, что оно уже стремится в вашу жизнь, это еще сильнее ускорит процесс. Почему? Потому что искренняя благодарность делает вас открытым для получения большего. Представьте, что вы приготовили прекрасный ужин для своих друзей, а они даже не поблагодарили вас за него. Захочется ли вам готовить для них еще раз? Если же они поблагодарили вас и высоко оценили ваш труд, вам наверняка захочется угостить их еще не раз. Благодарность и признательность, словно масло высочайшего качества, которое уменьшает трение, делает путь денег в вашу жизнь гладким и легким. Если вам пока сложно испытывать благодарность за то, чего у вас еще нет, начните с простого. Благодарите за все то, что у вас уже есть. Посвятите несколько минут в день тому, чтобы почувствовать благодарность за все хорошее, что есть в вашей жизни. Делайте это каждый день. Со временем чувства благодарности и признательности окрепнут, и это поможет вам. когда вы захотите поблагодарить за то, чего еще не имеете. Глава 60. Деньги забавны. Взглянув на себя со стороны, вы бы увидели, насколько забавно ваше отношение к деньгам, если бы вы только могли посмотреть на свое отражение. Вы мысленно просите о деньгах все время и в любом месте. Вам нужно все, от новой одежды до новых домов, машин и кучи мелочей, которых на самом деле вы совсем не хотите. Вы бы очень удивились, взглянув на те списки желаний, которые вы мне постоянно посылаете. Более того, вы постоянно сами себе противоречите». Вас мучает чувство вины из-за своих желаний. Вам кажется, что вы не заслуживаете всех этих вещей и не должны быть такими жадными. Но всё это неправда. Если бы вы по-настоящему верили в то, что нельзя быть жадным, списки желаний не были бы такими длинными. Если бы вас мучило чувство вины из-за того, что у вас есть деньги, список ваших желаний был бы простым и коротким. Поэтому большую часть времени вы будто играете сами с собой в какую-то игру. И выглядит это, как затянувшаяся шутка. Вот только вам почему-то совершенно не смешно. По правде говоря, если вы хотите иметь больше денег и всех тех вещей, которые можно на них купить, вам как раз следовало бы побольше смеяться и перестать, наконец, лгать самому себе. Дайте волю своим желаниям. Хорошенько посмейтесь над собственным чувством вины и жадности и просто получайте удовольствие. Это принесёт вам гораздо больше, чем вы получаете сейчас. Я вижу, что людям действительно очень непросто позволить себе больше смеяться. Иногда даже улыбка выглядит так, будто вы просто растянули губы. И всё же смеяться и улыбаться любят все. Насколько же противоречиво ваше общество? а Вы притворяетесь, что не хотите того, чего на самом деле желаете больше всего на свете. Вы выдаёте себя за тех, кем вам быть совсем не хочется, а ваши моральные принципы перевёрнуты с ног на голову. Знали ли вы, что каждое желание даёт вам толчок к саморазвитию, к расширению картины мира и накоплению нового опыта? Разве это плохо? Конечно, нет. Сколько раз я слышу, что вы не знаете, чего хотите. Некоторые из вас говорят это почти каждый день. Почему? Потому что вы хотите слишком многого. Вы хотите вещей, хотите впечатлений, людей, еще вы хотите изменить что-то в самом себе. Чем больше вы говорите, что не знаете, чего хотите, тем больше вы хотите на самом деле. Но это совсем неплохо. Прекрасно, что вам хочется так много, но поистине удивительно, почему вы не можете просто и открыто сказать, сколько вам нужно. Вы можете гордиться своими желаниями, можете наслаждаться тем, как все эти желания постепенно исполняются. В вашей жизни будет происходить столько чудес, что вы собьетесь со счета, а другие люди, вдохновившись вашим примером, захотят последовать за вами, и учиться у вас. Мне хочется кричать во всеуслышание, что нет ничего дурного в том, чтобы хотеть всё, что только можно вообразить, и даже больше. Выбирать для себя только лучшее хорошо, потреблять столько, сколько хотите, тоже неплохо. Вы не уничтожаете планету, много потребляя. Вы уничтожаете её своим противоречивым подходом, Желая так много, но при этом отрицая свою собственную правду. Ваша планета — Земля, поистине изобильна. Она окружена энергией, которая может снабдить вас всем, чем пожелаете, каждого из вас. Ваша планета, вы и я вместе мы можем создать любые материальные блага, любой опыт и любой образ жизни. Это можно сделать, не загрязняя и не уничтожая планету. Стоит вам только захотеть. Однако в настоящий момент те, кого больше всего волнует состояние планеты, фокусируются на том, что им не нравится. Какое странное поведение. Как можно создать видение того, что вы не хотите? Это как попросить художника написать картину, но только без воды. или зайти в магазин и сказать продавцу «мне не нужны яблоки». Отныне я призываю вас говорить только о том, чего вы действительно хотите, и забыть о том, чего вам не хочется. Разве вы когда-нибудь писали список желаний? Список всех вещей, которые вам не нужны. О, каким бы длинным он был! Длиннее, чем ваш внушительный список желаний. Запишите все свои желания, от мелких до грандиозных, а все остальные отпустите прочь. Желания обладают большой созидательной силой, если вы даете им право одержать победу над нежеланиями. Не стоит стыдиться масштаба своих желаний. У человека, который хочет многого, а много возможностей для роста. Скромность присуща не тому, кто хочет мало, а тому, кто хочет много. Перед тем, как взобраться на высокую гору, вы скромно и смиренно стоите перед ней, чувствуя себя очень маленьким. Точно так же и с большим списком желаний вы скромны, потому что предстоит многого добиться. Когда список желаний пуст, вы не скромны, вы бедны. Если бы вы только могли увидеть все противоречия в своем отношении к деньгам, вы смеялись бы день и ночь напролет. Попробуйте. как-нибудь. Глава 61 д е с я т п е н ь г и подобны дождю. Деньги подобны дождю. Дождь может палиться на любого и в любое время. Если стоять под дождем, не п р я ч ь с ь от него, он будет литься на вас. В одних частях света дождей выпадает очень мало, а в других очень м н о г о Одни люди никогда не позволяют себе промокнуть, а другие всегда рады дождю и могут спокойно стоять под ним, позволяя каплям стекать по всему телу. Трудно осознать, что деньги подобны дождю. Ведь вы так сильно сосредоточены на работе, зарплате, бизнесе и другой кипучей деятельности. А Вы все еще не имеете четкого понимания, что деньги — это энергия. Особая форма энергии – монеты, купюры, банковские счета и другие формы денег, придуманные вами за много лет – всего лишь выражение ценности или количества и качества той энергии, которая вам доступна. Способность получать деньги связана со способностью получать множество других вещей, не только тех, которые можно купить, но также впечатления, чувства и Мотивацию. Многие будут это отрицать, особенно если зарабатывают деньги тяжёлым трудом. Они скажут, что для того, чтобы зарабатывать, нужно действовать их методами. Но потом обнаружат, что одни люди, копирующие их методы, не зарабатывают столько, сколько должны были бы, а другие просто не способны копировать их. Так происходит потому, что они учат бизнес-стратегиям, рабочим практикам, техникам маркетинга и продаж, не зная, как проверить способность и возможность человека получать и впитывать энергию денег. Как узнать, правда ли это? Вспомните те случаи, когда вы или кто-то другой совершенно неожиданно получали деньги. Можете ли вы увидеть причину, по которой это происходит? потому л и что вы работали больше, чем другие, или ваша стратегия превзошла все остальные. Какие бы причины вы ни нашли, ответ все равно будет «нет». Как много бы вы ни трудились, найдется тот, кто работает меньше, но зарабатывает больше. Какой бы гениальной ни была ваша стратегия, всегда найдется тот, кто глупее вас, но при этом гораздо успешнее. И какие бы изощренные техники маркетинга и продаж вы не использовали, всегда есть тот, кто и без всех этих техник добивается большего. Можно без конца анализировать поведение других людей, однако, если вы не можете измерить их способность получать денежную энергию, то никогда не сможете понять действительные причины их успеха. Как же это измерить? Самый простой способ посмотреть, сколько денег они имеют или зарабатывают. Звучит очевидно, потому что так оно и есть. Если у кого-то очень мало денег, это потому, что они не получают энергию, которая проявляет себя в виде цифр на банковских счетах. Конечно, это можно изменить, иначе эта книга не имела бы никакого смысла. Но для начала Необходимо увидеть корень всех проблем. Если вам не хватает денег, значит, вы пока не обладаете доступом к энергии денег, а не потому, что предпринимаете неправильные действия. Возможно, вы действительно не слишком хороши в работе, в бизнесе, в принятии решений, но всё это связано с недостатком энергии. Если вы сможете решить проблему нехватки энергии, Всё остальное получится гораздо легче. Если же вместо того, чтобы решить проблему с энергией, вы сосредоточитесь в первую очередь на поведении, стратегиях бизнеса и техниках работы, то рано или поздно обнаружите, что лишь теряете время. И на то, чтобы обнаружить это, может уйти очень много времени. Если вы можете набраться смелости и признать, где находитесь в данный момент, и вы готовы сделать шаг и поднять уровень энергии, чтобы получать больше денег, знайте. Это ваш первый шаг в мир, где деньги приходят легко, словно дождь. Если вы готовы принять его, он найдёт вас повсюду. Но если вы прячетесь или защищаетесь, он не доберётся до вас. Это именно то, что вы делаете сейчас, и поэтому дождь не льется на вас. Глава 62. Наслаждаясь деньгами. Позволяете ли вы себе по-настоящему наслаждаться деньгами, наслаждаться, тратя их и наслаждаться, получая? Осознаете ли вы, что удовольствие открывает ваши денежные каналы, а когда они открыты — вы автоматически получаете удовольствие. Ведь на самом деле удовольствие и деньги настолько тесно связаны, что их трудно разделить. Я уже слышу ваши слова, но я и так наслаждаюсь жизнью, а денег у меня нет. Или у него очень много денег, но он абсолютно несчастен. Что ж, здесь есть несколько нюансов. Во-первых, Пожалуйста, помните, что я рассказываю вам о новом способе привлечения денег. Действительно, привлекать деньги означает создавать их в своей жизни, не обязательно зарабатывая тяжёлым трудом. Да, это правда. Некоторые несчастные люди заработали много денег. Правда и то, что многие люди в стремлении заработать довели себя до болезней. Но спросите себя, этого ли вы хотите? Хотите быть несчастным миллионером или достичь успеха ценой невероятного стресса и переутомления? Так давайте же забудем все старые способы и сосредоточимся на новом подходе к деньгам, чтобы решить проблемы прошлого. Если вы уверены, что наслаждаетесь жизнью, но денег от этого больше не становится, взгляните честно на самого себя. Как часто вы по-настоящему искренне наслаждаетесь и как часто пытаетесь прикрыть внутреннюю печаль или разочарование временным весельем и радостным возбуждением. Настоящее удовольствие очень спокойное, чистое и искреннее. Под ним не скрываются негативные чувства. В удовольствии заключена радость. ч и с т а я прекрасное, л ь ю щ а я с я через край чувства — которая переполняет всё существо. Это не сравнить с удовольствием, которое получаешь от просмотра фильма, вкусного ужина или общения с приятным человеком. Это состояние, находясь в котором, испытываешь подлинную радость. В нём нет места печали, горечи или другим скрытым эмоциям. Если такое состояние для вас непривычно, а скорее всего, раз вы читаете эту книгу, то так оно и есть, Вам это может показаться сложной задачей, но не волнуйтесь, при желании вы сможете всему научиться. Я укажу вам верный путь, где вы научитесь испытывать истинное удовольствие и увеличите денежный поток. Глава 63. Деньги любят, когда их благодарят. Получать и тратить деньги — Это действия, которые приносят огромное удовольствие. Все любят получать деньги, и большинство людей л ю б я т тратить их на покупку различных вещей. Даже оплата счетов и долгов приносит чувство облегчения и удовольствия. Это определенный круговорот, который нужно понимать. Когда вы испытываете удовольствие, получая деньги, и благодарите за них, вы открываете себя получению большего. Когда вы с удовольствием тратите деньги, особенно на те вещи, которых вам действительно хочется, благодарность открывает в вас способность тратить еще больше, что, в свою очередь, помогает вам получать еще больше денег. Вот такая простая формула. Просто позвольте себе испытывать благодарность при каждой встрече с деньгами. Находясь в сложной финансовой ситуации, вы, скорее всего, почувствуете сопротивление ко всему вышесказанному. Но всё же попробуйте. Даже оплачивая старый счёт, отдавая деньги коллектору или судебному приставу, делайте это с благодарностью и не забудьте похвалить себя за то, что пусть и немного, но всё же уменьшили свой долг. Если на данный момент у вас недостаточно денег, чтобы выплатить все свои долги, всё равно всё работает точно так же. Чем больше вы беспокоитесь, тем меньше денег приходит в вашу жизнь, поэтому попробуйте изменить своё состояние. Вместо того, чтобы напрягаться от страха при любой мысли о деньгах, попробуйте произносить вот такие простые слова. «Я приглашаю деньги...» войти в мою жизнь. Я люблю деньги. Денег в моей жизни становится всё больше и больше. Деньги уже идут ко мне. Поначалу это может казаться пустой болтовнёй, но чем больше вы будете проговаривать эти слова, а лучше прочувствовать их, тем быстрее они начнут работать, а деньги начнут приходить в вашу жизнь. Просто идите вперёд. Если практика начала давать результаты и деньги уже понемногу приходят к вам, не бросайте её. Продолжайте приглашать всё больше и больше денег, и вы увидите, что произойдёт.